Четвертый день заключения На следующий день Фельтон, войдя к Миледи, увидел, что она стоит на кретле и держит в руках веревку, свитую из батистовых платков, которые были разорваны на узкие полосы, заплетенные жгутами и связанные концами одна с другой. Когда заскрипела открываемая Фельтоном дверь, Меледи легко спрыгнула с кресла и попыталась спрятать за спину импровизированную веревку, которую она держала в руках. Молодой человек был бледнее обыкновенного, и его покрасневшие от бессонницы глаза указывали на то, что он провел тревожную ночь. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он вооружился самой непреклонной суровостью. Он медленно подошел к Меледи, усевшейся в кресло, И, подняв конец смертоносного жгута, который она нечаянно или, может быть, нарочно оставила на виду, холодно спросил, что это такое, сударыня. Это ничего, — ответила Миледи с тем скорбным выражением, которое она так искусно умела придавать своей улыбке. Скука — смертельный враг заключенных. Я скучала и развлекалась тем, что плела эту веревку. Фельтон обратил взор на стену у которой стояло кресло Миледи, и увидел над ее головой позолоченный крюк, вделанный в стену и служивший вешалкой для платья или оружия. Он вздрогнул, и пленница заметила это. Хотя глаза ее были опущены, ничто не ускользало от нее. — А что вы делали, стоя на кресле? — спросил Фельтон. — Что вам до этого? — Но я желаю это знать. — — настаивал Фельдтон. — Не допытывайтесь. Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено лгать. Ну так я сам скажу, что вы делали, или вернее, что собирались сделать. Вы хотели привести в исполнение гибельное намерение, которое лелеете в уме. Вспомните, сударыня, что если Господь запрещает ложь, то еще строже... Он запрещает самоубийство. Когда Господь видит, что одно из Его созданий несправедливо подвергается гонению и что Ему приходится выбирать между самоубийством и бесчестием, то, поверьте, Бог простит Ему самоубийство, возразила Миледи тоном глубокого убеждения. Ведь в таком случае самоубийство — мученическая смерть. Вы или преувеличиваете Или не договариваете? Скажите же, сударыня, ради Бога, объяснитесь. Рассказать вам о моих несчастьях, чтобы вы сочли их выдумкой, поделиться с вами моими замыслами, чтобы вы донесли о них моему гонителю, нет, милостивый государь, к тому же, что для вас жизнь или смерть несчастной осужденной женщины? Ведь вы отвечаете только за мое тело, не так ли? И лишь бы вы представили труп, с вас больше ничего не спросят, если в нем признают меня. Быть может, даже вы получите двойную награду. — Я, с сударыня, я, — вскричал Фельтон, — и вы можете предположить, что я соглашусь принять награду за вашу жизнь? Вы не думаете о том, что говорить Не препятствуйте мне, Фельтон, не препятствуйте, — воодушевляясь, — сказала миледи, — Каждый солдат должен быть честолюбив, не правда ли? Вы лейтенант, а за моим гробом вы будете идти в чине капитана. Да что я вам сделал, что вы возлагаете на меня такую ответственность перед Богом и людьми, проговорил потрясенный ее словами Фельтон. Через несколько дней вы покинете этот замок, сударыня. Ваша жизнь не будет больше под моей охраной. И тогда, — прибавил он со вздохом, — тогда поступайте с ней, как вам будет угодно. итак так, — вскричала Миледи, словно не в силах больше сдержать священное негодование, — вы, богобоязненный человек, вы, кого считают праведником, желаете только одного, чтобы вас не обвинили в моей смерти, чтобы она не причинила вам никакого беспокойства. Я должен оберегать вашу жизнь, сударыня, и я сумею сделать это. Но понимаете ли вы, какую вы выполняете обязанность? То, что вы делаете, было бы жестоко, даже если бы я была виновна. Как же назовете вы свое поведение, как назовет его Господь, если я невинна? Я солдат, сударыня, и исполняю порученные приказания». «Вы думаете, Господь в день страшного суда отделит слепо повиновавшихся палачей от неправедных судей? Вы не хотите, чтобы я убила свое тело, а вместе с тем делаетесь исполнителем воли того, кто хочет погубить мою душу?» «Повторяю», — сказал Фельдтон, начавший колебаться, «вам не грозит никакая опасность, и я отвечаю за лорда Винтера, как за самого себя». «Безумец!» — вскричала Миледи, — Жалкий безумец тот, кто осмеливается ручаться за другого, когда наиболее мудрые, наиболее угодные Богу люди не осмеливаются поручиться за самих себя. Безумец тот, кто принимает сторону сильнейшего и счастливейшего, чтобы притеснять слабую и несчастную. «Невозможно, сударыня, невозможно!» — вполголоса полголоса произнес Фельтон, сознававший в душе всю справедливость этого довода. «Пока вы узница...» «Вы не получите через меня свободу. Пока вы живы, вы не лишитесь через меня жизни». «Да», — вскричала Миледи, — «но я лишусь того, что мне дороже жизни. Я лишусь чести. И вас, Фельтон, вас я сделаю ответственным перед Богом и людьми за мой стыд и за мой позор». На этот раз Фельтон, как ни был он бесстрастен или как ни старался казаться таким, — не мог устоять против тайного воздействия, которому он уже начал подчиняться. Видеть эту женщину, такую прекрасную, чистую, словно непорочное видение, видеть ее то проливающей слезы, то угрожающей, в одно и то же время испытывать обаяние ее красоты и покоряющую силу ее скорби, это было слишком много для мечтателя». Слишком много для ума, распаленного восторгами иступленной веры, слишком много для сердца, снедаемого пылкой любовью к Богу и жгучей ненавистью к людям. Миледи уловила это смущение, бессознательно почуяла пламя противоположных страстей, бушевавших в крови молодого фанатика. Подобно искусному полководцу, который, видя, что неприятель готов отступить, идет на него с победным кличем, Она встала, прекрасная, как древняя жрица, вдохновенная, как христианская девственница, шея ее обнажилась, волосы разметались, взор зажегся тем огнем, который уже внес смятение в чувства молодого пуританина, одной рукой стыдливо придерживая на груди платье, другую простирая вперед, она шагнула к нему и запела своим нежным голосом, которому в иных случаях умела придавать страстное и грозное выражение — «Бросьте жертву в пасть Ваала, киньте мученицу львам, отомстит Всевышний вам, я из к нему воззвала!» При этом странном обращении Фельдтон застыл от неожиданности. «Кто вы? Кто вы?» — вскричал он, с мольбой складывая ладони. «Посланница ли вы небо? Служительница ли ада? Ангел вы или демон?» «Зовут вас Эола или Астарта?» «Разве ты не узнал меня, Фельтон? Я не ангел и не демон. Я дочь земли. И я сестра тебе по вере. Вот и все». «Да-да, я сомневался еще. Теперь я верю. Ты веришь? А между тем ты сообщник этого отродья Велиала, которого зовут лордом Винтером. Ты веришь?» а между тем ты оставляешь меня в руках моих врагов, врага Англии, врага Божия. Ты веришь, а между тем ты предаешь меня тому, кто наполняет и оскверняет мир своей ересью и своим распутством, гнусному Сарданапалу, которого слепцы зовут герцогом Бекингемом, а верующие называют Антихристом. «Я предаю вас, Бекингему! Я? Что вы такое говорите?» «Имеющие глаза не увидят!» — вскричала Меледи. «Имеющие уши не услышат!» «Да-да!» — сказал Фельтон и провел рукой по лбу, покрытому потом, словно желая с корнем вырвать последние сомнения. «Да, я узнаю голос, вещавший мне во сне». «Да, я узнаю черты ангела, который является мне каждую ночь и громко говорит моей душе, не знающий сна, рази, спаси Англию, спаси самого себя, ибо ты умрешь, не укротив гнева Господня. Говорите, говорите, — вскричал Фельдтон, — теперь я вас понимаю. Устрашающая радость, мгновенная, как вспышка молнии, сверкнула в глазах милеть, Как не мимолетен был этот зловещий луч радости, — Фельтон уловил его и содрогнулся, словно он осветил бездну сердца этой женщины. Фельтон вспомнил вдруг предостережение лорда Винтера относительно чар Миледи и ее первые попытки обольщения. Он отступил на шаг и опустил голову, не переставая глядеть на нее. Точно завороженный этим странным созданием, он не мог отвести от Миледи глаз. Миледи была достаточно проницательна, чтобы правильно истолковать смысл его нерешительности. Ледяное хладнокровие, таившееся за ее кажущимся волнением, ни на миг не покидало ее. Прежде чем Фельтон снова заговорил и тем заставил бы ее продолжать разговор в том же восторженном духе, что было бы чрезвычайно трудно, она уронила руки, словно женская слабость пересилила восторг вдохновения. «Нет», — сказала она. Не мне быть юдифию которая освободит Ветулию от Лоферна. Меч Всевышнего слишком тяжел для руки моей. Дайте же мне умереть, чтобы избегнуть бесчестия. Дайте мне найти спасение в мученической смерти. Я не прошу у вас ни свободы, как сделала бы преступница, ни мщения, как сделала бы язычница». «Дайте мне умереть, вот и все. Я умоляю вас, на коленях взываю к вам, дайте мне умереть, и мой последний вздох будет благословлять моего Избавителя». При звуках этого кроткого и умоляющего голоса, при виде этого робкого, убитого взгляда, Фельтон снова подошел к ней мало помалу обольстительница вновь предстала перед ним в том магическом уборе который она по своему желанию то выставляла на показ то прятала и которые создавали красота кротость слезы и в особенности неотразимая прелесть мистического сладострастия самое губительное из всех страстей увы сказал фельтон я единственно только могу пожалеть вас Если вы докажете, что вы жертва Но лорд Винтер возводит на вас тяжкие обвинения Вы христианка Вы мне сестра по вере Я чувствую к вам влечение Я, никогда не любивший никого, кроме своего благодетеля Не встречавший в жизни никого, кроме предателей и нечестивцев Но вы, сударыня, вы так прекрасны и с виду так невинны. Должно быть, вы совершили какие-нибудь беззакония, если лорд Винтер так преследует вас. «Имеющие глаза не увидят», — повторила Миледи с оттенком невыразимой печали в голосе. «Имеющие уши не услышат». «Но если так говорите, говорите же», — вскричал молодой офицер. «Поверить вам мой позор», — сказала Миледи с краской смущения в лице. Ведь часто преступление одного бывает позором другого. Мне, женщине, поверить мой позор вам, мужчине? О, продолжала она, стыдливо прикрывая рукой свои прекрасные глаза. О, никогда, никогда я не буду в состоянии поведать это. Мне, брату, — сказал Фельдон. Миледи долго смотрела на него с таким выражением, которое молодой офицер принял за колебаниям. На самом же деле оно показывало только, что Миледи наблюдает за ним и желает его обворожить. Фельтон с умоляющим видом сложил руки. «Ну, хорошо», — проговорила Миледи, — «я доверюсь моему брату, я решусь». В эту минуту послышались шаги лорда Винтера, но на этот раз грозный деверь Миледи не ограничился тем, что прошел мимо двери, как накануне, а остановился и обменялся несколькими словами с часовым. Затем дверь отворилась, и он появился на пороге. Во время этого краткого разговора за дверью Фельтон отскочил в сторону, и когда лорд Винтер вошел, он стоял в нескольких шагах от пленницы. Барон вошел медленно и обвел испытующим взглядом пленницу и молодого человека. «Вы что-то давно здесь, Джон», — сказал он. «Уж не рассказывает ли вам эта женщина о своих преступлениях? В таком случае я не удивлюсь тому, что ваш разговор продолжается столько времени». Фельтон вздрогнул, и Миледи поняла, что она погибла, если не придет на помощь опешившему Пуританину. — Ах, вы боитесь, чтобы пленница не ускользнула из ваших рук, — заговорила она. — Спросите вашего достойного тюремщика, о какой милости я сейчас умоляла его. — Вы просили о милости? — подозрительно спросил барон. — Да, милорд, — подтвердил смущенный молодой человек. — а какой же это милости? — спросил лорд Винтер. — Миледи просила у меня нож. Я обещала отдать его через минуту в окошко двери, ответил Фэлтон. А разве здесь кто-нибудь спрятан, кого это милый особы хочет зарезать? спросил лорд Винтер своим насмешливым презрительным тоном. Здесь нахожусь я, ответила Миледи. Я предоставил вам на выбор Америку или Тайберн, заметил лорд Винтер. — Выберите тайберн, миледи. Веревка, поверьте, надежнее ножа. Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что в ту минуту, когда он вошел в комнату, миледи держала в руках веревку. — Вы правы, — сказала она, — я уже думала об этом и прибавила сдавленным голосом «и еще подумаю». Фельтон почувствовал, как дрожь пронизала все его тело. Вероятно, это движение не укрылось от взгляда лорда Винтера. «Не верь этому, Джон», — сказал он. «Джон, друг мой, я положился на тебя. Будь осторожен, я предупреждал тебя. Впрочем, мужайся, дитя мое. Через три дня мы избавимся от этого создания, и там, куда я ушлю ее, она никому не сможет вредить». «Ты слышишь?» — громко вскричала Миледи, чтобы барон подумал, что она взывает к Богу, а Фельтон понял, что она обращается к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Барон, взяв офицера под руку, пошел с ним к двери, все время глядя через плечо на Миледи и не спуская с нее глаз, пока они не покинули комнату. «Оказывается, я еще не настолько преуспела в моем деле, как предполагала, — подумала пленница, когда дверь закрылась за ними. Винтер изменил своей обычной глупости и проявляет небывалую осторожность. Вот что значит «жажда мести» и как она совершенствует характер человека. Ну а Фельтон... Фельтон колеблется». «Ах, он не такой человек, как этот проклятый Д'Артаньян! Пуританин обожает только непорочных дев, и к тому же обожает их, сложив молитвенно руки. Мушкетер же любит женщин и любит их, заключая в свои объятия». Однако Миледи с нетерпением ожидала возвращения Фельтона. Она не сомневалась, что еще увидится с ним в этот день». Наконец, спустя час после описанной нами сцены, она услышала тихий разговор у двери. Вскоре дверь отворилась, и перед ней предстал Фельтон. Молодой человек быстро вошел в комнату, оставив за собой дверь полуоткрытой, и сделал Миледи знак, чтобы она молчала. Лицо его выражало сильную тревогу. — Что вы от меня хотите? — спросила Миледи. — Послушайте... — тихо заговорил Фельтон. — Я удалил часового, чтобы мой приход к вам остался для всех тайной, и никто не подслушал нашу беседу. Барон сейчас рассказал мне ужасающую историю. Миледи улыбнулась своей улыбкой покорной жертвы и покачала головой. — Или вы демон, — продолжал Фельтон, — или барон, мой благодетель, мой отец, чудовище. Я вас знаю всего четыре дня, а его я люблю уже два года. Мне простительно поэтому колебаться в выборе между вами. Не пугайтесь моих слов. Мне необходимо убедиться, что вы говорите правду. Сегодня после полуночи я приду к вам, и вы меня убедите. «Нет, Фельтон, нет, брат мой», — отвечала она, — «ваша жертва слишком велика» и я понимаю, чего она вам стоит. Нет, я погибла. Не губите себя вместе со мной. Моя смерть будет гораздо красноречивее моей жизни, и молчание трупа убедит вас гораздо лучше слов узницы. Замолчите, сударыня, — вскричал Фельтон. Не говорите мне этого. Я пришел, чтобы вы обещали мне, дали честное слово, поклялись всем, что для вас свято, «Что не посягнете на свою жизнь?» «Я не хочу обещать», — ответила Миледи. «Никто так не уважает клятвы, как я, и если я обещаю, я должна буду сдержать слово». «Так обещайте, по крайней мере, подождать, не покушаться на себя, пока мы не увидимся снова, и если вы после того, как увидитесь со мной, будете по-прежнему упорствовать в вашем намерении, тогда делать нечего». Вы вольны поступать как вам угодно, и я сам дам вам оружие, которое вы просили. Что ж, ради вас я подожду, поклянитесь. Клянусь нашим Богом, довольны вы? Хорошо. До наступающей ночи. И он бросился из комнаты, запер за собой дверь и стал ждать в коридоре с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового. Когда солдат вернулся, Фельдтон отдал ему его оружие. Подойдя к дверному окошечку, Миледи увидела, с каким иступлением перекрестился Фельдтон, и как пошел по коридору вне себя от восторга. Она вернулась на свое место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя Божие, которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его. «Мой Бог», — сказала она, безумный фанатик, — «мой Бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя».